Тронный зал погрузился в хаос. Что она сказала? Ультиматум? Что не остыла церковь? Королевский двор недоумевал. В волнении и шум нарастали, Малин громко обратился к собравшимся. Тишина! Вы находитесь в присутствии увеличества. Суровый упрёк поставил дворян вельмож на место. Безмолвие вновь опустилось в зал, и тем не менее главный вопрос по-прежнему открыт. Ваше высокопреосвященство, к чему вы ведёте? Вернулся канцлер к разговору. "Вот та великая тайна", наигранно вздохнула Кардмелия, приложив палец к подбородку. "В апостольском дворце не закроют глаза на то, когда Луни отступила от учения Леветии. Церковь предаст королевство Анафиме, если вы сейчас же не раскаетесь пред Господом Богом и не отплатите за грехи. Или же намерены заявить, ока быредал непричастен?" "Как вы смеете!" взорвался Малейн. "Это вздор!" "Meine никогда не отворачивались от веры." Голос мужчины дрогнул, в голове всё перемешалось. Левитианская церковь, рано или поздно вклинилась бы в противостояние западных стран, конечно, до Лунео само ввязалась в войну, но причина междоусобная борьба наследников Солджерского трона. Канцлер полагал, что патриарши престол вмешается, когда разногласия уже исчерпаются. Только стороны даже клинки не скрестили. Цели Кардмели для малей на оставались покрыты непроницаемым пологом. А в политике всё просто. Не знать мотивы оппонента равно быть на шаг позади. «В чём согрешила Делунио, что ваше высокопреосвященство обвиняете нас во лже?» — потребовала ясности Малейн. Кардмелли лучезарно улыбнулась. «Вы вторглись в солжест, неся с собой тьму и разложение восточного левтианства? Таков ваш грех». Её слова проклятым клинком вонзились в сердце Делунио. Малейн поверженно пошатнулся. «Война отнюдь не главный повод». Канцлера не представлял, что услышит о Восточной Церкви в тронном зале, да ещё от второго человека в западном левитианстве после патриарха. Между тем, Кардмелия продолжила. Знаете ли, поступали донесения, что Риделл получил значительную поддержку от приспешников понтифика. Вторжение в Солджиц же – не что иное, как посягательство Восточной Церкви дэлунианскими руками. Малей не нашёлся с ответом. Королевство действительно получило помощь от кардинала, но не было. а затем напала на северо-западного соседа. Факты друг с другом не связаны, но любой проведёт между ними параллель. «Ошибаетесь!» — вырвалось из уст Лоуренса. Его взгляд упал на молча стоявшую Торчиллу. «Мы объявили войну Питчи, дабы покарать изменника короля Кабру и вернуть трон законному наследнику! Разве это не правда, принцесса Торчилла?» Армия выступила в солдже столько, когда страна заручилась с согласием члена её королевской династии. «Самостоятельно в Ридейле никогда мы не обнажили мечи». Торчилле достаточно подтвердить слова Лоуренса, чтобы снять обвинение. И она... «Как себе понимать? Что-то не припомню подобное!» Своей самой яркой улыбкой отмахнулась от слов Лоуренса. «Что?» Теперь вместе с королём остолбенел уже весь зал. И правда, и официальная позиция в том, что Ридейл направил армию в Питчу, чтобы помочь Торчилле добыть корону. Сейчас же принцесса всё отрицала. «Да». «Подставила, значит», — заскрежетал зубами Малейн. «Сперва попросила напасть, затем церковь осудила нападение, и вот ты от всего открещиваешься? Как пить дать в заговоре с Кардмелей?» «Что это значит?» — вскочил в страну Лоурен, срывая голос. «Моя страна! Моя армия! Мы протянули вам руку помощи!» Кардмелия повернулась к рядом стоявшей Торчелли. «Это правда, ваше высочество?» Господь с вами. По-прежнему не ведуя, чем глаголит король». Они в открытую обменились язвительными усмешками. «Стража!» — проревел Лоуренс. Солдаты вздрогнули. Монарх всегда был кроток, сидел тише воды. Они впервые видели, как он бесновался. «Взять их! Не позволь оскорблять мое отечество!» «Бог мой! Что полагаете, ваше высокопреосвященство?» Не сумев оправдаться, его величество намерен силой избежать своей участи. Только этому не бывать. Торчила и кардмели и брови не повели. Чем ещё больше взбесили Лауренса, Малейн вмешался. «Прошу одумайтесь, Ваше Величество! Нападением вы навлечете ярость церкви! Утеряться предлагаешь? Я этого не потерплю! Стража!» Снова позвал король. Малейн сразу же поднял руку. «Оставаться на своих местах!» Солдаты озадаченно переклянулись между собой. «И как быть?» «Приказ короля!» Но весы они не понимали, кому подчиняться законному сизрену или истинному. Тогда канцлер решил наконец покончить с форсом. "Его величество изнурн, немедленно проводите государя в покое". Стража знала Малейна лучше, подчинившись, они силой волокли Лоуронса из тронного зала под ликующим взглядом Кардмелии. "Ваше высокопреосвященство, прошу прощения за доставленные неудобства", заговорил канцлер. когда в зал вернулся порядок. «От имени Его Величества я принимаю ультиматум левитианской церкви, но, Бога ради, дайте время! Всё это так внезапно!» Префект хихикнула. «Спорить не стану. В свете столь занимательного зрелища я дам вам несколько дней. С вашего позволения». Тихо развернувшись, Кардмелли направилась к выходу. «Да он даже удалюсь, пожалуй». Весело отклонилась Торчейла и лёгкой походкой засеменила следом. Утром, а после крепкого снамени, ожидается зелё важная весть. «Будь ты проклята, принцесса!» – прошипел мужчина в спину. Стоило главным виновницам торжеств покинуть зал, как Малиин со всего размаху ударил ногой стену. «Ваш сиятельство!» – тут же подбежал чиновник. Канцлер схватил его за воротник. «Слушать приказ! Ни одно слово не покинет стены тронного зала! Заперет Лоуренса, пусть хоть волком взводит!» «Всё напрасно, если он примется творить не ведь что!» «Как прикажете?» «Отправьте гонца к войскам!» Отпустив подчинённого, Малин обратился к остальным. «Разверните их! Ни один солдат не пересечёт границу с толжестом!» «Но, ваше сиятельство! По плану мы уже должны были столкнуться с их армией! Гонец не успе!» «Исполнять!» «И найдите Юана! Отправьте за решётку восточных левитианцев! Всех, кто есть в стране!» «Ваше сиятельство!» «Если не будем держать их в узде, дорого поплатимся! Выполнять!» Приближённые малины разбежались, как тараканы. «Немыслимо!» — рвал и металл мужчину про себя. «Я с самого начала плясал под дудку Торчейлы! Чёрт!» Когда канцлер увидел префекта и принцессу вместе, внутри него сразу поселилось дурное предчувствие. Однако такого исхода он даже не представлял. Торчейла стремилась к власти, Отцы брад стояли у неё на пути. Открытым честолюбием девушка сперва напугала Кабро, что отнимет у него корону, затем покинула Солжес, дабы принц вступлением избавил её от государя. Делонео принцессе понадобилось, чтобы свергнуть уже самого Кабро, Тарчило раскусила намерения Риделлы и использовала себе на руку. Поскольку однажды посадивший её на трон союзник никогда не дал бы править вволю, она обратилась к церкви, не кредитора, не долга. Где малина ступился? когда принял помощь восточной церкви, когда попытался вытянуть его гаду из переворота в солжности, или когда недооценил торчело, решив, что она обыкновенная тефчушка. Тут к канцлеру вернулись слуги. Ваше сиятельство, господин Йоан пропал. Его света нигде нет в комнатах поста. Что? так круглил глаза мужчина. Это не случайность. Восточные легионеры признали и сбежали. Най этих, далеко они не ушли. Малейн судорожно искал выход. Не поймает Йоана и его людей, не откупится от Кардмелии. Он выиграл время, но какой от него прок, если ничего будет противопоставить? Если ничего не поможет, мрачно размышлял Малейн. Он выберётся. И ради этого бросит всё на съедение волкам. Приказ Малейна не возымел силы, и вскоре о произошедшем в тронном зале знало весь Редель. Неожиданно как ваше высочество и говорили, страсти накаляются. «Правда, я не думала, что в город прибудет сам префект». Натяна-то улыбнулась Флания. Информация сочилась из всех щелей королевского дворца, пусть делегацию натрия отрезали от гуще событий. Неведомым образом до неё доходило каждое известие. «К слову, о неожиданностях», — продолжила принцесса. «Не думала встретить вас здесь». Она посмотрела на проповедника и кардинала Восточной Левитианской церкви Иоанна, за которым развернулась самая настоящая охота. Едва он и соотечественники узнали, что приехала Кардмелия, немежко и тайно пробрались в гостевой особняк. «Видно, ваше высокопреосвященство – хорошее чутье. Миссионерство обязывает обладать острой интуицией». Улыбнулся Йоанн. «Мы уже разослали вести верующим в Делунио, чтобы они спрятались». Стоял вопрос жизни и смерти, а он находил в себе силы улыбаться, чем поразил принцессу. Девушка спросила «Все, Тем не менее, вы уверены, что со мной в безопасности? В этом случае меня бы след простыл. Я намерен остаться и наблюдать, и от того лучшей защиты не соскать. Ридел навлёк на себя немилость левитянской церкви. Врываться в особняк Натра и тем самым портить отношения с Котбеллом сейчас не в его интересах. И он мог даже не таясь находиться под крылом Флани и пальцем не тронуть. Часть меня опасалась, что нам откажут. Ваше восточство не отмахнулись, и за это я бесконечно вам признателен». Дом Арбалеста всегда принимал обездоленных. Еле ж переняла нашу давнюю традицию. Флания криво улыбнулась. Это с одной стороны. Правда в том, что я увидела пользу. Кардинал ответил без утайки. Не стоит волноваться. Я и сам по-прежнему доверяю звонам, а нет больше, нежели верю в людей. Тем не менее, двери дворца для нас закрыты. Если не считать сведения, которыми мы уже поделились, даже не представляю, чем можем быть полезны. Одно это бесценно. Закончим сегодня. лишь своим присутствием вашего высокопреосвященства вернёт покой в сердца соотечественников. Пожалуй, и мину так и поступлю. Поклонился Йона ещё за дверью. Машина выглядела непринадёжной, и всё же круговорот событий тащит любого, в том числе и человека позади принцессы. Саргис обратился к нему в лани. Понимаю, тебе тяжело, но и ты отдохни. Кардемили одним движением загнала Далунию в угол. Саргис себе места не находил, зная, в какой опасности отчизна. Советник ходил сам не свой и весь как-то осунулся, отчего девушка поела, что он вот-вот рухнет. Заметив тревогу в глазах Сюзерена, Сэргиев внул: "Как скажете. Прошу прощения. Вернёмся к разговору завтра". Произнесла Флания, проводила его взглядом и устало облокотилась на спинку дивана. Комната осталась целиком в распоряжении принцессы. Обычно в такие моменты из тёмного угла выскакивал Нанаки, но сейчас его здесь нет. Отдыхать рано. Уэйн рассказывал о Кардмелии, называл её бестией. На что пошла Торчила, дабы префект явилась в Ридел. На Западе быть врагом Левитии, подписать смертный приговор. Земли Делонио лежали близко к древней столице Лушану, соседи не применут случаем отрезать себе кусок побольше. Флания обещала Сергису спасти его родину, если он станет служить ей по-настоящему, но такими темпами девушку Гавр не сдержит. «Нанаки и Зеновия заняты», – рассуждала Флания. «Даже если у них получится, шанс мал. Ещё. Нужен ещё один шаг. Но какой? И как сделать его, когда игра уже почти окончена?» Девушка погружалась в раздумье, когда вдруг прогремело окно. Она глянула. За стеклом кто-то был. Флания чуть не вскрикнула, но в последнюю секунду остановилась. Узнала того, кто стоял в проёме. «Не нем?» Кинулась принцесса открывать окно. Нежданной гостью оказалась доверенная слуга Уэйна. «Тише, ваше высочество», – прошептала она и беззвучно проскользнула в дом. «Но почему ты здесь?» Флани не слышала, что ни ним прибудет Делунио, и я приезд сродни грому среди ясного неба. «Ева высочества Уэйн направил меня к вам», – объяснила девушка. «Прошу прощения за внезапность, но иначе было нельзя. Мы не знаем всего положения». Как и во всяком западном королевстве, в Делунио притесняли фломийцев. При этом из-за грядущей войны Флания превратилась в ценную заложницу. За особняком пристально следили. Через парадный вход Ниним точно бы не прошла. «Ваше высочество что-нибудь беспокоит?» «Всё хорошо. За нами бдят, но в основном и свободно». «Как гора с плеч?» «Нанаки всегда с вами. Однако мне подумалось, вдруг он...» Ниним остановилась, её посетил вопрос. «Ваше высочество, где Нанаки?» «Личному стражу должна всегда быть подлестью Зирена...» но Фламейка никак не находила парня глазами. «А, я попросила его об услуге. Он не здесь», — затруднённо ответила Флания. Ниним блеснула взглядом. «Оставила ваше высочество в столь опасный час?» По лбу принцессы прокатилась бисеринка пота. Для Флании Ни Ниним как старшая сестра, и всё же Нанаки отсутствовала по её воле, крепясь девушка посмотрела прямо в валы и глаза Фламейки. Так бы они и стояли, но в конце концов Ниним уступила. Как угодно Вашего высочества. Раз настаиваете, не вижу смысла зацикливаться. Однако, пока он не вернётся, я от Вас не отлучусь. Спасибо. С облегчением вздохнула Флания и собралась с духом. "Стало быть, ты хотела обидеться, что я целая и невредима, потому проделала весь путь?" "Отнюдь. Я также здесь передать это от его высочества". Протянула девушка конверт, скреплённый сургучной печатью. "Он послал с письмом ближайшего слугу". столь ценный его содержание. Флания даже замешкалась. Принимать ли? Брат доверил ей миссию, а она стремилась оправдать ожидания. Девушка страшилась, что письмо приказ возвратиться домой. Волнение Уэйна ясны, и всё-таки Флании хотелось, чтобы он верил все с труды конца. «Ваше высочество?» позвала Ниним. «А, хорошо, я прочту». Принцесса взяла письмо, вскрыла, с ужасом пробежалась по нему глазами и... не нашло неотвратимого требования. Ошамлённая девушка прочла ещё раз, затем ещё. Не нем. Когда Олейна написал письмо, в тот же день, когда мы узнали о перевороте в Солжести. Послание Олейна, спасительная соломинка, тот самый шаг, которого Флане так не хватало, рука помощи, что старший брат протянул сестре в час, когда она больше всего нуждалась. Фланеу точно молния поразила. Олейн предвидел всё. Честно говоря, Медлена начала она. В этом весь мой брат. Его высочество также предал, чтобы вольны озорвать письмо в клочья, если он приступил к рамке. Добавила неним. Нет, нет. Разве стану я разбираться его усилиями? Теперь, теперь ведь всё получится. В голове Фламие уже видело выход из тупика, и она затрепетала от радости. Ощущал ли он подобное? Азарт, чувство всемогущества, когда мир будто на ладони. «На вся!» – хлопнула по щекам принцесса. «Надо держать себя в руках!» Упиваясь эйфорией, Флания забудется, а ведь в отличие от брата, она ещё совсем новичок. Та самая возможность, это или нет, девушка воспользуется ею, но сохранит главный добродетель – хладнокровие. «Ниним, требуется помощь. Дело не терпит отлагательств». «Непременно, ваше высочество!» Кивнула Ниним. «Что нужно сделать?» На лице Флании сверкнуло хмылка, словно в неё вселился сам Вейн. Маленькую шалость.